Глава третья. Первый квест. Эпиграф. Кто вы такие и почему это должно меня волновать? Футурама. Я все-таки набрал в кроссовке воды, пока ошарашенный шел из магазина. Причем в обе. Впрочем, система, так я решил называть нечто, выдающее мне информационные блоки, молчит, не пугая дефабами. Дискомфорт присутствует, но переохлаждением не грозит. В голову лезут, наслаиваясь мысли... Я схожу с ума, у меня опухоль мозга, расстройство личности, может провериться. Я нехотя докуриваю третью сигарету подряд, одновременно перебирая в памяти врачей и клиники. Не выдерживаю, гуглю и онлайн записываюсь в ближайшую. Немного успокаиваюсь, и ко мне приходит на первый взгляд несуразная мысль. А реален ли этот мир? Что, если я здоров и со мной все в порядке? Тогда, может, дело в самой реальности? «Дворовые гопники, промокшая обувь, вполне себе натуральный дым сигарет и муравьишка, ползающий по лавочке возле моей руки. Все, абсолютно все кричит о том, что этот мир реален». Но то же самое чувствовали и ощущали Лаид с Маханом, попав в Друмир и Барлеону, абсолютную реальность. Так что идея была не такой уж нелепой. «А что?» Похитили меня инопланетяне или всемогущая корпорация, погрузили мое не первой свежести тела в капсулу и устроили полное погружение в виртуальность. Зачем? Не знаю. Никогда не считал себя избранным, даже когда меня избрали старосты класса. Но попытаться проверить идею стоит. Я слишком много играл в компьютерные игры, чтобы не суметь отличить реальность от виртуальности. Правой рукой вытаскиваю зажигалку, левую вытягиваю чуть перед собой. Щелкаю, костуя огонь под ладонью, вжик, вжик, выдерживаю пару секунд и отдергиваю руку. Я не мазохист терпеть боль, когда тело кричит «Капец! Убивают! Больно!» Одновременно, как в 3D-фильме, всплывает и сразу же затухает системный текст. «Получен урон один. Огонь!» Дую на ладошку. Боль, как первое доказательство реальности мира. Покрасневший участок кожи на ладони – второе доказательство. Системный текст из ниоткуда рушит всю доказательную базу. Что значит «Урон один»? Один чего? Сколько у меня хитпоинтов? Как посмотреть свои статы, скиллы? Какой у меня уровень социальной значимости? Это то же самое, что и «Левел» – уровень. Как набивать экспу? Бешено вращаю глазами, скашиваю их во все стороны, но не вижу никаких иконок, кнопок и баров, кроме полоски здоровья с процентами. Моргаю, и шкала здоровья уплывает вверх за пределы поля зрения. Стоп, моргаю еще раз, и снова здравствуйте, с вами уровень вашего здоровья. Останавливаю взгляд на красной полоски, и на ней появляются цифры 69 и 31 792 100 тысячных процента. Вот оно. Таращу глаза на проценты. Ничего. Снова моргаю. Ничего. Думаю о том, как хорошо бы видеть свои очки жизненных сил, как выражается система, но не в процентах. Проценты исчезают, и появляются абсолютные значения. 6 238 из 9 тысяч. Надо было просто захотеть и подумать об этом. Скиллы, статы. Ладно, потом разберусь. Отвлекся. Черт. Да что за дефабы на мне? Как жизнь поднять до положенных 9 тысяч хп? Опять отвлекся. И с жизнью разберусь потом. То есть с жизнью в кавычках. То есть с хп. Сейчас главное — это разобраться, в реальности ли я. Только я об этом подумал, как возле моих ног остановилась чья-то тень. Прошу прощения. Поднимаю глаза. Здравствуйте, молодой человек. Обращается ко мне колоритный такой старичок в шляпе, проглатывая Эль. Смотрит при этом он куда-то в землю. Срабатывает воспитание, и я вскакиваю на ноги. Здравствуйте, отвечаю. Чем могу помочь? Хотите присесть? Оглядываю аллейку. Свободных мест полно. Будни, рабочий день только начался. Нет, нет, спасибо. Я, собственно, вот по какому вопросу решил к вам обратиться, бубнит пенсионер. Понимаете, мне тяжело ходить. Но ходить надо. Вот я и хожу, гуяю, парея, туда-сюда, туда-сюда. А в перерывах между этими хождениями присаживаюсь и читаю газету. Без чтения свежих газет Думаю, что старичок как-то совсем по киношному книжному разговаривает, а сам киваю и поддакиваю, пытаясь поймать взгляд, но тот упорно смотрит вниз, не поднимая глаз. На нем летние туфли, потертый пиджак с заплатами на локтях, а его широкие джинсовые штаны натянуты по грудь и гордо перевязаны ремнем с металлической пряжкой «Джамираквай». Что это за пасхалка-гейм от дизайнеров на этом бравом NPC? Я не могу сдержать смех. Старичок прерывается и удивленно смотрит мне в глаза. Самуэль Михайлович Понюков. Крыса. 83 года. Лол, что? Крыса? Всматриваюсь внимательней, и информации становится больше. Текущий статус – пенсионер. 27 уровень социальной значимости. Класс – чиновник 8 уровня. Вдовец. Дети Наталья, 54 года, внуки Глеб, 31 год. Замечен в противоправных действиях. Простите, гражданин Панюков, и тут старичок завис. Натурально так завис. Не как Непись, а как настоящий человек. Затем пошамкал, уставился куда-то в сторону и произнес. «В 1936 году...» Я бы забеспокоился, молодой человек, что вы меня знаете. Я хоть и ходил тогда под стол пешком, а о временах тех знаю не понаслышке. И когда незнакомые молодые люди, обращаясь к тебе по фамилии, ничего хорошего это не предвещало. Вы меня, конечно, извините, что не обращаюсь к вам по имени-отчеству, но я совершенно уверен, что мы с вами незнакомы». «На что-что, а на имена и лица у меня преотвечнейшая память!» «Точно! Бот! Бот с идеальной памятью!» «Или нет? Любой игровой NPC и ухом бы не повел на мое знание его имени, а Самуэль Михайлович повел и даже слегка напрягся!» «Позвольте, я присяду!» «Фил? Филипп!» — представляюсь я. «Что же, Филипп?» — старичок садится, — Снимает шляпу и поправляет свои редкие седые волосы. Так откуда вы меня знаете? Хотя постойте. Я имел честь преподавать курс марксизма в 1900. Самуэль Михайлович, перебиваю его. Мы и вправду не знакомы. Но мы с Глебом вместе учились. Я знаком с его мамой, Натальей Самуэлевной Панюковой. И она рассказывала о вас. Вы большой человек. Говорю последнее предложение и ни капли не лукавлю. Сява четвертый левел, продавщица девятый, а тут двадцать седьмой, сто пудов прокачался старичок за жизнь. Как же посмотреть свой? Панюков заметно успокаивается и, кажется, даже польщен. Ну что вы, что вы! Служил Отечеству, как каждый из нашего покоения. Это молодежь все на Запад смотрит. Глебко так вот вообще в Израиль собрался. Вот в наше время, Самуэль Михайлович, Переминаюсь с ноги на ногу, я закуриваю очередную сигарету. Хочется в туалет. Простите, что перебиваю, но мне надо идти. Конечно, конечно, Филипп. Но тут старичок мнется, но все-таки продолжает. Я ведь с какой целью к вам обратился? Понимаете, мне тяжело ходить, но ходить надо. Вот я и хожу. Гуляю по арее туда сюда Черт, может, он все-таки непись. Ей-богу, боты в чатах и то человечнее разговаривают. Решаю проверить и снова перебиваю. Невежливо, но если это вирт, то вежливость подождет. Надо разобраться. Самуэль Михайлович, кто был президентом СССР в 41-м году? Что, простите? Это важно. Самуэль Михайлович, кто был президентом СССР в 41-м? Старичок так мотает головой, что, боюсь, его куриная шейка не выдержит. В 1941 году в Союзе Советских Социалистических Республик должности президента не существовало. Генеральный секретарь Центрального комитета Всероссийской коммунистической партии большевиков Иосиф Виссарионович Ставин осуществлял руководство партией и страной. Точно, бот. Причем какой-то карикатурный, одномерный. Как бы убедиться, на тест Тьюринга и долгое общение со стариком времени нет, так что попробую блиц. «Самуэль Михайлович, можно еще несколько коротких вопросов?» «Я вполне располагаю временем, Фип. Коньяк или водка?» «Водка. А раньше, конечно же, коньяк. Зенит чемпион?» «Вот еще. В Союзе, простите, в России нет еще пока команд сильнее Спартака», декламирует он и радостно как-то по-детски смеется. «Бинго! Старичок реален. Он не непись. Что, простите?» Нет, это вы меня простите. Меня разрывает от радости, что мир реален, и что в этом реальном мире у меня есть суперспособность. Мне хочется угодить старичку. Простите, что был не сдержан и перебивал. Я вас слушаю. Чем могу помочь? Филипп, как я уже говорил, мне тяжело ходить. Но ходить надо. Вот я и хожу. Гуляю по ей туда-сюда, туда-сюда. Да что такое? Или все-таки бот? «Скрипт на скрипте и скриптом погоняет?» «Простите старика», — неожиданно прерывается он, — «я уже это говорил. В общем, в перерывах между этими хождениями я присаживаюсь и читаю газету. Без чтения свежих газет я не ощущаю себя живым. Какая жизнь у старика моих лет?» «Читая газеты, я узнаю, что происходит в мире. А из всех мировых событий мне больше всего интересен мир спорта. К сожалению, именно сегодня я забыл купить газету «Спорт-экспресс», и купить ее я смогу только на обратном пути к дому, потому что путь до киоска и обратно мне не осить. А что это значит? Вам нечего будет читать во время прогулки». Вы весьма понициательны, Филипп. Я буду безмерно вам благодарен, если вы принесете мне свежий номер газеты Спорт-Экспресс. Конечно же, я верну вам ваши деньги. И тут половину поля зрения мне загораживает окно с самым настоящим квестом. О, спорт, ты — мир!» Пенсионер Самуэль Михайлович Панюков просит вас принести свежий номер газеты Спорт-Экспресс, чтобы скрасить свою прогулку. Награды – 10 очков опыта. 5 очков репутации с пенсионером Самуэль Михайловичем Панюковым. Текущее значение – равнодушие 0 из 30. Как принять квест? Где кнопка? Бегаю глазами, но ничего не могу найти. Отвечаю старичку. Я принесу вам газету, Самуэль Михайлович. Оставайтесь здесь. «Куда же я денусь?» — улыбается он. Окно квеста закрывается, а в голове отчетливо щелкает. «Квест принят!» — где-то в периферии зрения мигает восклицательный знак. Сосредотачиваюсь на нем. Разворачивается в список квестов из одного пункта. «О, спорт, ты мир!» Я отдаю честь Панюкову, разворачиваюсь и мчусь за газетой. Впервые за долгое время я чувствую себя в своей стихии в реальном мире.